Глава 48. Задержание. Красно-синие огни кружились в такт с воплем сирены. До того, как на землю пришли души, эти огни и звуки означали одно – закон, стражи, порядка, карающая длань правосудия. Но и сейчас мигающие огни и сердит и рёв имели всё то же значение. Те же стражи порядка, та же карающая длань – искатели, ищейки. Впрочем, теперь они встречались гораздо реже. Полицию использовали для спасательных работ и в чрезвычайных ситуациях, а не для борьбы с преступностью. Мигалки остались на каретах скорой помощи и пожарных машинах. Низкий, обтекаемой формы автомобиль вряд ли предназначался для спасательных работ. Он был создан для преследования. Мне никогда не доводилось видеть подобных машин, но я сразу поняла, что происходит. Джаред застыл, по-прежнему давя на педаль газа. Что делать? Обогнать их на этой развалюхе или спрятать широкий белый кузов в худосочном мискорослом кустарнике? Главное не выдать, не привести к остальным. Совсем рядом в нашем пещерном убежище мирно спали ничего не подозревающие люди. Выхода не было. «Прости меня, Анни», — прошептал Джаред со вздохом, — «я все испортил». «Джаред?» Он взял меня за руку и убрал ногу с педали газа. Машина начала тормозить. Капсулу у тебя выдавил он? "Да", прошептала я. "Мэл меня слышит?" "Да", всхлипнула Мэл. "Да", я с трудом сдерживала рыдания. "Мэл, я тебя люблю, прости. Она тебя любит больше всего на свете". Краткий мучительный миг тишины. "Аня, я я хорошо к тебе отношусь, ты хороший, Аня. Ты заслуживаешь большего, лучшей судьбы". Между пальцев он сжимал крохотный предмет крохотный и смертоносный. «Постой!» — охнул я. «Он не может умереть». а «Аня, выхода нет. На этой машине нам не оторваться. Если попробуем убежать, на нас устроят облаву. Подумай о Джейме». Фургон замедлял ход, скатываясь к обочине. «Погоди, я кое-что придумала». Я быстро нашарила в кармане капсулу, зажала ее в пальцах. «Попробую выкрутиться. Если не получится, сразу же проглочу яд». и щейку тебе не провести. Скорей!» Я отстегнул ремень безопасности. «Пересаживайся на мое место. Быстрее, пока нас не видят». «Анни, одна попытка, живей!» В мгновение ока мы поменялись местами. «Пристегни ремень», — бросила я. «Закрой глаза и отвернись». Он послушался. «Даже в темноте наши преследователи заметят свежий бледно-розовый шрам на его шее. Я устало откинулась на спинку водительского сидения. Моему телу предстояло солгать. «Главное — правильно выбрать движение». «Разыграть сценку, как актеры в телевизоре, только лучше, как человек». «Помоги мне, Мэл», — прошептала я. «Я не могу, ани Я не знаю, как себя ведут настоящие души. А вот ты сможешь. Спаси его. Я знаю, у тебя получится». Настоящая душа. Нужно просто оставаться собой. Было поздно, и я устала, так что играть особо не придется. Веки отяжелели, тело вдавилось в сиденье У меня получится изобразить досаду. Я уже ее чувствовала. Губы сложились в сконфуженную улыбку. Машина из щейк притормозила с противоположной стороны, у обочины, лицом к встречному потоку. Из бокового окна хлынул слепящий свет. Я заморгала и нарочито медленно подняла руку, прикрывая глаза. В свете фар от моих зрачков отразился тусклый серебряный зайчик, запрыгал по дороге, хлопнула дверца. По асфальту застучали глухие шаги. Одна пара ног. Не было звука шагов по земле или камням, а значит, вышел пассажир. Понятно. В машине их, по крайней мере, двое, но допрашивать меня собирался один. Хороший знак, признак доверия и уверенности. Сверкающие глаза служили мне талисманом. Они не оставляли никаких сомнений. Они были неизменным компасом, своего рода полярной звездой. Телу лгать не потребовалось». Оказалось, достаточно сказать правду. У меня было кое-что общее с тем человеческим ребенком из парка, и он и я были первыми. До нас не существовало ничего подобного. Тело искателя заградило свет, и ко мне вернулось зрение. Передо мной стоял мужчина, вероятно, средних лет, но возраст было сложно определить. Волосы седые, а лицо гладкое и без морщин. Он носил футболку и шорты. Одна рука покоилась на рукояти увесистого пистолета, В другой искатель держал выключенный фонарь. «Какие-то проблемы, мисс?» — спросил он, приблизившись. выехали слишком быстро. Это небезопасно». Его глаза все время рыскали, быстро изучили мое нарочито сонное лицо, пробежались по фургону, метнулись в темноту за нашими спинами, окинули освещенный участок шоссе и снова вернулись к моему лицу. А потом все повторилось заново. Искателя что-то тревожило. «Ладони у меня вспотели...» а в натреснутом голосе звучала подступавшая паника. Простите, пожалуйста, громким шепотом извинилась я и обеспокоенно взглянула на Джареда, словно проверяя, не проснулся ли он. Я, я кажется, заснула, сама не заметила как, устала слишком. Я изобразила полное сожалению улыбку. Я знала, что веду себя скованно, как переигравший актера из телевизора. Пытливый взгляд искателя еще раз пробежал по моему лицу, осмотрел фургон и задержался на Джареде. Сердце мучительно забилось Казалось, оно вот-вот выпрыгнет Из груди пальцы крепче сжали капсулу Весьма сожалею о своем безответственном поведении Разумеется, нельзя садиться за руль Торопливо зашептала я, пытаясь выдавить очередную улыбку Но мы хотели побыстрее добраться до Феникса Пожалуйста, извините, честно Как вас зовут, мисс? Во вкрадчивом голосе не ощущалось тепла Впрочем, искатель говорил тихо Видимо, понял мой намек Листьями вверх — сказал я, использовав имя из последней гостиницы. — Поверит ли он или устроит проверку? Перевернутый цветок, — догадался он. Его глаза все так же деловитош ныряли. — Да, я оттуда. — Моя супруга тоже. — Жили на острове? — Нет, — поспешила ответить я. — На материке в Междуречии. Он разочарованно кивнул. — Так мне вернуться в Тусон? — спросил я. — Я вроде бы проснулась. — Или вздремнуть прямо тут? — Нет, — Перебил он меня, повышая голос. От неожиданности я подскочил, и крохотная капсула, почти не слышно, упала на металлический пол. Кровь отхлынула от лица. Все пропало, мелькнуло в голове. «Простите, я не хотел вас напугать», — торопливо извинился искатель. Его цепкий взгляд продолжал блуждать по кругу. «Не стоит здесь задерживаться». «Почему?» — с трудом выдавил я, едва сдерживая дрожь в руках. «Недавно поблизости имел место инцидент» исчезновение не поняла, исчезновение предположительно несчастный случай хотя существует вероятность он медлил, не желая произносить вслух свои опасения в этом районе могут скрываться люди люди? писнула я слишком громко он распознал в моем голосе страх и по-своему его интерпретировал не волнуйтесь, листьями вверх у нас пока нет поводов для беспокойства вдобавок нет и никаких свидетельств Поезжайте, Феникс. Чем раньше вы там окажетесь, тем лучше. Конечно. А может, вернуться в тусон Это ближе. Опасности нет. Ну, если вы уверены, уверен, Цветок. Главное, не забредайте в пустыню, — улыбнулся он. Лицо его моментально преобразилось, подобрело, стало похожим на лица других душ, с которыми мне доводилось общаться. Так вот в чем дело. Он опасался не меня, а за меня. Он не вслушивался в мою ложь. А если бы и вслушивался, то вряд ли бы ее распознал. Еще одна обычная душа. Что вы, я и не собиралась. Я улыбнулась. Спасибо, что предупредили. Теперь-то я уж точно не засну. Я выглянула в окно со стороны Джареда, с опаской всматриваясь в пустыню, пусть искатель думает, что мне страшно, и вдруг застыла. На моем лице проступила неподдельная тревога. В боковом зеркале отражался свет приближающихся фар. Джаред не шелохнулся, Только спина чуть напряглась. Мой взгляд метнулся к искателю. «Тут я вам помогу». Он опустил глаза и с улыбкой копался в карманах брюк. Я усиленно старалась расслабить мышцы лица, но сосредоточиться не удавалось. Огни в зеркале заднего вида становились все ярче. «Только не переусердствуйте с дозировкой, а тот цикл с нас обьете», продолжал искатель, роясь в другом кармане. «Оно не опасное, разумеется, иначе целители его не одобрили бы». «А, вот оно, бодрость». Фары приближались все медленнее и медленнее. «Только не останавливайся!» Молила я про себя. «Проезжай! Проезжай! Проезжай!» Хоть бы за рулем оказался Кайл, словно молитву добавила Мелани. «Проезжай! Не останавливайся! Проезжай!» «Мисс?» э, «Бодрость?» — недоуменно переспросила я. «Просто вдохните листьями вверх». Искатель выпустил густое облачко аэрозоля у моего лица. Я послушно наклонилась и вдохнула, одновременно косять в зеркало, «С ароматом грейпфрута», — сказал искатель. «Приятно, правда?» «Очень». Внезапно голова стала на удивление легкой. Мысли прояснились. Большой грузовик замедлил ход и остановился сзади. «Нет!» — дружно охнули мы с Мел. Доли секунды я обшаривала взглядом пол, вопреки всему надеясь отыскать капсулу, но не смогла разглядеть даже собственную ногу. Ищейка рассеянно посмотрел на грузовик и махнул рукой. «Проезжайте, мол». Я обернулась с вымоченной улыбкой на губах, так и не увидев сидящего за рулем. Свет фар отразился от серебристой радужки моих глаз, рассыпался тусклыми бликами. Грузовик не тронулся с места. Искатель настойчиво махнул еще раз. «Проезжай!» — пробормотал он себе под нос. «Вперед! Проезжай же! Проезжай!» Лежавшая рядом со мной рука Джареда сжалась в кулак. Грузовик медленно затарахтел и тронулся с места, проехав между машиной искателя и фургоном. Фонарик Ищейки высветил два силуэта, два тёмных профиля, у сидевшего за рулём, нос был кривой. У нас с вырвался вздох облегчения. «Как себя чувствуете?» «Бодрячком», — сообщил я Ищейке. «Часа через четыре действия пройдёт». «Спасибо». Ищейка фыркнул от смеха. «Это вам спасибо, листьями вверх. Мы видели, как вы несётесь по трассе». И уж было решили, что придется иметь дело с людьми. Я аж весь вспотел. Но вы не волнуйтесь, никакой опасности нет. Если хотите, мы вас проводим до самого Феникса. Благодарю вас, не стоит, я справлюсь. Было приятно с вами познакомиться. После смены приду домой и расскажу супруге, что повстречал еще одного обитателя планеты цветов. Тут она обрадуется. «О, пожелайте ей от меня яркого солнца и долгого дня», сказала я, переведя на язык землян принятое среди цветов приветствия. «Обязательно! Удачного пути!» «Удачной вам ночи». Он отошел, и мне в глаза снова ударил свет фонаря. Я отчаянно заморгала. «Перестань, Хэнк!» Искатель прикрыл глаза и повернулся к своей машине. Ночная тьма вновь сгустилась. Я сделала на собой очередное усилие, улыбнулась невидимому Хэнку и трясущимися руками завела мотор. Ищейки оказались быстрее. Черный автомобильчик с нелепой мигалкой на крыше завелся, резко развернулся, мигнул габаритами и растворился в ночи. Я вырулила обратно на дорогу. Сердце толкало кровь по венам быстрыми рывками. Бешеная дрожь сотрясала все тело. Уехали. Внезапно оказалось, что у меня зуб на зуб не попадает. Джаред сглотнул. «На волосок от гибели», — сказал он. «Я думала, Кайл остановится. Я тоже». Мы разговаривали шепотом. Ни один не решался говорить громче. «Он купился», — заметил Джаред сквозь зубы. «Ага». «Еще бы! У тебя настоящий актерский талант!» Я хотела пожать плечами, а в итоге дернулась всем телом. Мышцы не слушались. «Они не могут иначе. Я... Это нечто невероятное. Меня не должно существовать». «Да, невероятное», — согласился он. «И чудесное. Его похвала растопила лед, что сковал грудь и застыл в жилах. и Ищейки не так уж и сильно отличаются от остальных. Промырлыкала я себе под нос. «И не нужно их бояться». Джаред задумчиво покачал головой. «Признайся, ты ведь можешь все на свете. Теперь, когда ты с нами, все изменится». Он словно говорил сам с собой. Мне было нечего ответить, а Мелани отчего-то взгрустнулась. «Ты можешь им помочь. И защитишь их куда лучше, чем я», — вздохнула она. Впереди замаячили знакомые габаритные огни, Я чуть поддала газу, самую малость, не превышая скорости. Джаред вытащил из бардачка фонарь. Мы подъехали к грузовику, и Джаред поднес фонарь к лицу. Кайл с тяжелым вздохом кивнул. ен тревожно ерзал на месте, не спуская с меня глаз. Я помахал рукой, и он скорчил рожу. Мы приближались к тайному въезду в пещеры. «Может, стоит сгонять Феникс?» Джаред задумался... Нет, нас могут остановить на обратном пути. Они следят не за нами, а за дорогой. Угу, за нами никто не следит. В этом я не сомневалась. Тогда поехали домой. Домой, охотно согласилась я. Мы выключили фары. Нужно было спешить. До рассвета предстояло доехать до пещеры, разгрузить обе машины и найти место, где их спрятать, потому что за небольшим скальным выступом у входа грузовик не укроешь. Я подумала о входе в пещеры, Тайна, которую я так и не сумел разгадать Без посторонней помощи Джебу хитрости не занимать Вот, к примеру, ориентиры, которые он когда-то начертил На обложке фотоальбома Мел Они вели вовсе не к убежищу Джеб все продумал Следуя его карте Вы так или иначе оказывались на узком пятачке Недалеко от надежно скрытого входа А уж там Джеб решал Приглашать вас внутрь или нет Как думаешь? «Что случилось?» — прервал мои размышления Джаред. «Что ты имеешь в виду? Ну, Ищейка же говорил, что кто-то недавно пропал. Может, он обо мне? Анне. Недавно. И потом раньше шоссе не обыскивали. Это что-то новенькое. Искали нас. Здесь Джаред напряженно сощурился и вдруг изо всех сил стукнул по приборной доске. Чем они тут без нас занимались? Думаешь, Джеб с остальными что-то натворил?» «Вскинулась я. Джаред уставился в звездное небо над пустыней. Непонятно. Даже если кто-то исчез в пустыне. Причем тут люди? Происходят же несчастные случаи. Откуда такие выводы? И почему Джаред злился? Наша живущая в пещерах семья старалась не привлекать к себе внимания. Мы соблюдали осторожность. Они не вышли бы наружу без серьезной причины. Только вот причину они могли придумать сами и оправдание». Может, докс с Джебом решили воспользоваться моим отсутствием? Джеб пообещал, что не будет убивать ни душ, ни людей, пока я нахожусь под его крышей. Может, он нашел компромисс? «Что с тобой?» — спросил Джаред. Ком, вставший в горле, не давал ответить. Я помотала головой, слезы потекли по щекам, закапали с подбородка на колени. «Давай я поведу». Я снова помотала головой, и он не стал спорить. Я тихонько проплакала всю дорогу до невысокой горы, под которой укрылась разветвленная сеть наших пещер. На самом деле это был выброс вулканической породы на поверхность. Обычный холм, поросший худосочным кустарником и колючей опунцией. Тысячи крохотных окон, невидимые в сетке трещин и расщелин, терялись в вулканической красно-бурой породе. Порой над холмом поднимался невидимый дымок. Я вылезла из фургона и прислонилась к дверце, вытирая глаза. Джаред положил руку мне на плечо. Прости. Я не знал про их планы. Понятия не имел. Надо было... Но он думал так просто потому, что они каким-то образом попались. Сзади подъехал грузовик, хлопнули дверцы. Йен и Кайл бросились к нам. Что случилось? Кайл примчался первым. Йен взглянул на мое заплаканное лицо, текущие по щекам слезы, на руку джарода у меня на плече, и бросился меня обнимать. Не знаю почему, но я заплакала еще горше, Прижалась к Йену, и слезы закапали ему на футболку. — Все в порядке, ты справилась, все позади. — Йен, дело не в ищейке, — сухо произнес джарет не убирая руки с моего плеча. — Они специально патрулировали дорогу. — Похоже, в наше отсутствие док работал. Я поежилась. На миг мне показалось, что я чувствую вкус серебряной крови на языке. — Нет, ну какого... От ярости Йен потерял дар речи. — Красота! — с отвращением произнес Кайл. — Идиоты! Нас не было всего несколько недель, а они умудрились ищеек на уши поставить. Могли бы нас попросить. — Заткнись, Кайл! — грубо оборвал его Джаред. — Да уж, не кстати это случилось. Надо быстро все разгрузить. Мы даже не знаем, сколько патрулей нас ищут. — Давайте разгрузим фургон и позовем подмогу. Все еще рыдая, я высвободилась из объятий Йена и отправилась помогать. Йен забрал у меня тяжелую упаковку с консервированным супом и заменил ее большой, но легкой коробкой с макаронами. Вслед за Джаредом мы спустились по узкому проходу. Кромешная темнота меня не волновала. Я еще не слишком хорошо знала дорогу, но запоминать-то было особо и нечего. Прямо вниз, а затем прямо вверх. На полдороги нас окликнул знакомый голос — По туннелям разнеслось эхо. «Они вернулись!» — кричал Джейми. Я попробовала вытереть слезы плечом, но не дотянулась. Голубой свет приближался, и Джейми выбежал к нам навстречу. Его лицо поразило меня. Я думал, он обрадуется нашему возвращению, и пыталась собраться, чтобы его не расстроить, но оказалось, что Джейми уже расстроен. Бледное лицо, покрасневшее от рыданий глаза, следы слез на грязных щеках. «Джейми?» Мы с Джаредом выронили коробки, Джейми подбежал ко мне и обнял Ани. «Джаред!» — вслипывал он. «Уэс! Уэс умер! Его убила ищейка!»